Глава 75. Это справедливо. Наверное, не стоило мне так. Про расставание. У Сергея такой взгляд, что хоть стекло режь. Кажется, мои слова очень сильно его задели. Но я ляпнула это с сгоряча, и назад пути уже нет. «Ну хорошо», — произносит он, спустя целую вечность, нарушая молчание. «Пять минут тебе на сборы. Жду в машине». Коротко киваю и тотчас уношусь наверх. Судорожно натягиваю на себя джинсы, футболку, Трясущимися от спешки руками собираю волосы в хвост, поздно соображаю, что, может, Сергей меня обманул. Специально отправил одеваться, чтобы в это время уехать одному, как и хотел. Но нет. Когда я пулей вылетаю на улицу, с внешней стороны ворот действительно стоит машина с заведенным двигателем. Яркий свет ее фар разрезает кромешную тьму. Мелькает мысль, что я ведь так и не посмотрела время. Говорят, темнее всего перед рассветом. Надеюсь, скоро эта зловещая ночь рассеется. Очевидно, заметив в окно мое приближение, Сергей выходит из автомобиля, с каменным лицом открывает мне заднюю дверь, подает руку, помогая забраться в салон. Сам садится рядом. Оказывается, мы поедем не одни. Водительское и пассажирское сиденье занимают незнакомые мне мужчины. Наверное, охрана. Чувствую себя глупо. Не ожидала, что у нас будет компания. Хотя... С чего я взяла, что Сергей собрался ехать один? Машина трогается с места и плавно несет нас навстречу неизвестности. В салоне висит гнетущая тишина. Мне с трудом удается сохранять внешнее спокойствие, потому что внутри я вся, как на иголках. Сережа делает вид, будто забыл о моем существовании, хотя, может, и правда забыл. Для него эта встреча — тоже событие не из приятных. Даже представить сложно, что он сейчас чувствует. Вот бы заглянуть в его голову и прочитать мысли. Наверняка ему очень тяжело. Так хочется его поддержать, взять за руку, стиснуть ее своей ладонью. Посмотреть в глаза, сказать, что я рядом, что люблю его, и все будет хорошо. Но Сергей выглядит настолько чужим и холодным, от него исходит настолько давящая энергетика, что я так и не осмеливаюсь пошевелиться. Или произнести хоть слово. Тело словно налилось свинцом, а язык к небу прилип. Из-за дикого волнения дорога пролетает, как один миг. Мы приезжаем на какой-то заброшенный пустырь за городом, рядом ни домов, ни деревьев, ничего на ближайшие несколько километров вокруг. Почти одновременно с нами, с противоположной стороны, появляется еще одна машина. Она останавливается на довольно большом расстоянии. Гасят фары, еще через минуту открывается дверь со стороны водителя, и оттуда выходит человек. Мужчина. Он обходит капот, поднимает руки вверх и поворачивается к нам лицом. Как раз под свет от фар автомобиля, в котором сидим мы. И становится видно, что это Рома. Сергей делает знак нашему водителю и тут медленно подъезжает ближе к парню. Он так и продолжает стоять с поднятыми руками, ладонями наружу. Второй сопровождающий нас мужчина выходит из машины и бесстрашно подходит к Роману. Сначала заглядывает в машину, на которой тот приехал, потом отточенными движениями ощупывает его пиджак, брюки на предмет оружия. Вскоре, очевидно, удовлетворившись результатом досмотра, возвращается в автомобиль на свое прежнее место, а Рома, наконец, опускает руки. «Сдай назад метров на сто», — бросает Сергей водителю. Тот кивает, после чего Сережа выходит из машины, не сказав мне ни слова и даже не глянув в мою сторону. А я все еще не могу пошевелиться и понятия не имею, что делать. Чувствую себя лишней, неуместной. И в то же время головой понимаю, происходящее касается и меня тоже. И лишь когда водитель переключает рычаг коробки передач и машина начинает плавно катиться назад, я отмираю. «Подождите, я тоже выйду!» Мой голос больше напоминает писк но на удивление мужчина слышит мою просьбу и даже тут же исполняет ее, уверенно затормозив. Когда я неуклюже покидаю салон, автомобиль снова трогается с места, продолжая движение назад, оставляя нас троих наедине. Мужчины стоят друг напротив друга на расстоянии нескольких шагов. Сергей по-прежнему не замечает меня, а Рома сразу переводит взгляд. Но лишь на мгновение. Ночь все еще темна, и я не могу уловить, какие эмоции выражает его лицо. Но мне мерещится, будто Рома совершенно спокоен. Мне ничего не остается, как подойти и встать рядом с Сергеем. Лишь на полшага позади. Словно его тень. На улице довольно прохладно. Моя разгоряченная от переживаний кожа мгновенно покрывается мурашками при первом же порыве ветра. Но риск простудиться меньше из того, что волнует меня сейчас. Я даже не пытаюсь как-то себя согреть, разглядывая человека напротив. Симпатичного парня, который казался таким добрым и даже чутким. В голове не укладывается, как он мог так поступить. Молчание начинает затягиваться, и мне кажется, что еще чуть-чуть и давление ситуации сведет меня с ума, но я терплю. — Где Поля? — наконец задает вопрос Сергей. Его голос со стороны мог бы показаться равнодушным, но я чувствую, что в нем таится настоящая ярость, которую любимый сдерживает изо всех сил, но, зная его, в любой момент может рвануть. — Она уехала из города, — над треснутым голосом отвечает Роман. И я понимаю, что ошиблась, и его эмоции тоже очень далеки от спокойствия. Только в отличие от Сергея, это уже не ярость, а что-то совершенно другое, что-то очень сильно напоминающее боль. Зачем? Тем же безразличным тоном интересуется Сергей. На всякий случай. На какой случай? На случай, если ты решишь отплатить мне той же монетой. Вижу, как профиль любимого с презрением кривится. Я не такая мразь, как ты. Я тоже не мразь. Просто у меня не было выбора, — тихо отвечает Рома. — Выбор есть всегда. Если бы я был мразью, разве приехал бы к тебе добровольно? Я бы лучше с полей укатил, и, поверь, ты бы нас никогда не нашел. — Да что ты говоришь? — цедит сквозь зубы Сережа. — И ты решил, я тебе все прощу? — Нет. Просто выслушай. — Говори. Они держали ее в заложниках. Сказали один мой неверный шаг, одно неловкое движение и... — А как бы ты поступил на моем месте? Внезапно срывается Рома на крик. Кого бы ты выбрал? Ее? не глядя, тычет в меня пальцем. Или мою полю. Ты ее! снова пренабрежительный тычок пальцем в мою сторону. Без году, неделю знаешь, а мы с полей, со школы вместе. Она беременна, понимаешь? Даже в темноте я вижу, как ходят желваки на лице Сергея, как напряженно сжимается и разжимается его рука в кулак. Неужели ты думаешь, что я мог твою полинку отдать на растерзание ублюдкам? Вкратчиво интересуется он, сверля Романа немигающим взглядом. «По себе судишь, по ходу, да? Неужели ты думаешь, я бы не перевернул этот город вверх дном, чтобы вытащить ее, если бы ты только мне все рассказал? Да не было времени город переворачивать!» Еще сильнее повышает голос Рома. «Даже подумать толком времени не было! Ты не забыл, они и тебе всего час дали, чтобы девушке твоей жизнь сохранить!» «И ты, гнида, все знал!» Сергей тоже теряет самообладание. Прикидывался невинной овцой, рвался со мной ехать, Таню спасать. Такое актерище, оказывается, у меня все это время под боком было, я и не знал. Жаль, что вшивый крысы оказался. Я не притворялся. Ты мне, конечно, не поверишь, но я до последнего надеялся, что еще получится тебя спасти, не дай бог тебе никогда оказаться перед таким выбором. Хуй с тобой. Я одного не понимаю. Ты зачем из норы свои вылез? Неужели думал, что после твоих сопливых раскаяний я тебя прощу? Я и не собирался раскаиваться. Тогда, тем более, я не понимаю, почему действительно было не свалить куда-нибудь подальше вместе со своей Полинкой? Думаешь, у меня рука не поднимется оставить ее ребенка без отца? Я оставил им достаточно денег, понимая, что, скорее всего, не вернусь. И в чем прикол, Рома? Ты что, суицидник? Просто я не могу так. Я не крыса. Мне необходимо было в лицо тебе это сказать. Ну что, сказал? Молодец, что. Сергей достает пистолет из-под пиджака, и я резко втягиваю в себя воздух, лишь в этот момент осознавая, что все это время практически не дышало. «Сережа, ты что задумал?» Мой голос снова похож на писк, и на этот раз, кажется, никто и вправду не услышал его. Сергей подходит к Роману и протягивает ему оружие рукояткой вперед. Тот выглядит озадаченным, но после небольшого промедления все-таки забирает пистолет. «Я перестаю что-либо понимать», Но когда Сергей возвращается на свое прежнее место рядом со мной, голову посещает страшная догадка. «Сереж, что происходит?» С нарастающей в груди тревогой спрашиваю я. «Зачем ты дал ему пистолет?» Но на меня по-прежнему не обращают никакого внимания. «Ты знаешь, что с этим делать?» Вместо этого сухим тоном обращается Сергей к Роману. «Нет!» — громко вскрикиваю я, ошарашенная происходящим. «Не надо, Рома, не вздумай!» Неосознанно делаю шаг к Роману, но в этот же миг меня поперек талии перехватывает рука Сергея и впечатывает спиной в его твердую грудь. У меня случается истерика. Сережа, что ты творишь? Забери у него пистолет. Разве ты не слышал? Он ведь тоже жертва. Зачем это все скажи, чтобы он не валял, дурака? Рука на моем животе стискивает меня еще сильнее, практически лишая кислорода. Ты вроде не ребенок, да? Звучит над самым ухом злой голос Сергея. Он впервые обратился ко мне с тех пор, как мы выехали из дома. Сама захотела присутствовать. Так смотри. «Ром, ты ведь не сделаешь этого. Не надо, умоляю тебя!» Отчаянно прошу я срывающимся голосом. «Все нормально, Таня», — спокойно отвечает Роман. «Это справедливо, наверное». «Мне становится дурно. Больше не могу ничего сказать. По затылку бегают противные мурашки, ноги стремительно слабеют. Я бы наверняка рухнула в обморок» если бы безжалостная рука Сергея не удерживала мое тело в вертикальном положении. И ничего не спасет меня от жуткого зрелища. Рома медленно поднимает руку с пистолетом и представляет дуло к виску. Зажмуривается. И нажимает на спусковой крючок.